Глава 39 Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его». И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле. И оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала, «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего, «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме семь и он не запретил мне ничего, кроме тебя». «Потому что ты жена ему, как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было». Она схватила его за одежду его и сказала, «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Она же, увидев, что он оставил одежду свою в руках ее и побежал вон, кликнула домашних своих и сказала им так, «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами». Он пришел ко мне, чтобы лечь со мною, но я закричала громким голосом. И он, услышав, что я подняла вопли, закричала, оставил у меня одежду свою, и побежал, и выбежал вон. И оставила одежду его у себя до прихода господина его в дом свой. И пересказала ему те же слова, говоря, ⁇ Раб еврей, которого ты привел к нам, Приходил ко мне ругаться надо мною, но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, «Так поступил со мною раб твой», то воспылал гневом. И взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены Узники царя, и был он там, в темнице. И Господь был с Иосифом, и простер к нему милость, и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был Распорядителем. начальник темницы и не смотрел ни за чем что было у него в руках потому что господь был с иосифом и во всем что он делал господь давал успех